Хульдре персонажи германнской скандинавской мифологии исключительно женского пола. По одной из версий они принадлежат к представителям так называемого скрытого народа, то есть существ, обладающих необъяснимыми сверхъестественными способностями и ведущих образ жизни, скрытый от людей. В пользу этой версии говорит значение слова хульдра, произошедшее, скорее всего, от старонорвежского "скрывать" или "прятать". По другой теории, более сомнительной, хульдры ведут свою родословную от лесных троллей. Также иногда этих существ причисляют к лесным духам, умеющим принимать человеческий облик. В одной из поздних сказок, связанных с христианской культурой, говорится о том, что жила баба-мать, которая успела к приходу Бога вымыть только половину своих детей, и чтобы не разочаровать дорогого гостя, она спрятала немытых малышей. Бог раскрыл обман и постановил, что те дети, которых она скрыла от него, навсегда будут скрыты от других людей. Вот так и появились скрытые в лесах и горах хульдры. Древние легенды описывают хульдру как длинноволосую девушку, обладающую ослепительной красотой. Единственное её отличие от человеческого существа наличие сзади длинного хвоста, похожего на коровьи, который хульдра всеми силами старается скрыть. Красота хульдры настолько совершенна, что увидевший её прохожий может забыть самого себя и влюбиться в это создание без памяти. Хулдры трудолюбивы и застенчивы. Как правило, они занимаются своими делами и не вмешиваются в повседневную жизнь смертных, но иногда всё же захватывают в плен людей, которые вырубают священные для них леса или каким-то иным образом портят особые драгоценные для них красоты природы. Хулдры, сведущие в траволечении и в отдельных редких случаях, могут делиться своими познаниями с людьми. В старинных легендах описываются случаи союза молодых мужчин и этих мифических персонажей, и даже появление у них потомства. Дети, рождённые от человека и хульдры, как правило, имеют обычный человеческий облик, но могут быть наделены какими-либо особенными талантами или способностями. Мужчины, оставшиеся жить с этим лесным духом, уже никогда не могут вернуться обратно в человеческое общество. Если же сама хульдра почувствует привязанность к мужчине или молодому человеку, то она будет всеми доступными способами пытаться завоевать его расположение, постоянно преследовать его, оставаясь при этом невидимой для других людей. Скорее всего, цель этого существа – создание семьи и совместное проживание с представителем человеческой расы. В случае, если мужчина остается невосприимчивым к ее чарам, Кульдраб попытается соблазнить его и зачать ребенка. Место обитания этих существ леса и горы, особенно самые глухие и отдалённые участки. Здесь хульдра занимается выращиванием коров, которые имеют гораздо большие размеры по сравнению с обычными. Именно в это время, когда хульдра стережёт своё стадо, больше всего шансов повстречать хвостатую красотку. Своим прекрасным голосом она заманивала к себе молодых людей, которые легко поддавались её чарам. Однако, если проходящему мимо человек по какой-то причине не понравится хультре, она превращается в безобразную старуху и может наслать на путника болезни и другие неприятности, которые дадут о себе знать через какое-то время. И всё же чаще в преданиях говорится, что хультре не причиняют зла людям, если люди в свою очередь не пытаются навредить этим созданиям или их стаду. Любовное заклятие Хульды длилось годами. За это время юноша превращался в настоящего раба, прислуживая ей и семейству. Когда же он надоедал капризной девье, она отпускала его на свободу, и бывший любовник мог днями и ночами бродить по дремучему лесу, тщетно пытаясь вспомнить, откуда он родом и что с ним произошло. Очарованию Хульды противостоять нелегко, но среди людей все же попадаются стойкие к соблазнам юноши и верные мужья. В таком случае хульдра принимает вид знакомой и даже жены. Распространение христианства оказало влияние и внесло свои изменения в скандинавский фольклор. Так в поздних сказаниях говорится, что иногда хульдра выходит замуж за юношу из ближайших ферм, находясь в стенах церкви при венчании, она решает своего хвоста, оставаясь при этом красавицей, однако только до той поры, пока муж хорошо к ней относится. Некоторые сказки утверждают, что брак с мужчиной-христианином решает её хвоста, но не красоты, и такой брак бывает очень счастливым. Мужьям, которые относятся к хульдере непочтительно, она жестоко мстит. Известна сказка, где хульдра наказывает своего молодого мужа, который нарушил слово хранить секрет, и через год не выдержал и проболтался о ней своим друзьям. Узнав об этом, хульдра избила жениха своим хвостом по ушам до да так сильно, что жених потерял слух и разум до конца своих дней. В некоторых преданиях хульдра заманивала человека в подземное царство или крала маленького ребёнка, а родителям подбрасывала другого. Однако, хульдру считают доброй по отношению к шахтёрам. Считается, что когда они отдыхают, она наблюдает за углём, и если грядёт какая-то неприятность, хульдра обязательно разбудит их. Легендарное имя хульдры очень популярно. Они вплетаются в современные сказки и песни, называют её именем населённые пункты, природные объекты и используют её образ в изобразительном искусстве. В настоящее время в городском парке норвежской столицы Осло можно увидеть памятник с изображением хульдры. Также это необыкновенное существо красуется на гербе норвежского города Лардал. Эти персонажи являются важной частью культурного наследия древней Скандинавии. Слухи о встречах с ними периодически возникают и в наши дни.